Простой люд к Ордену отнесся настороженно. Покойный Барнигат был очень популярен, и его неожиданная смерть никого не обрадовала. То, что знать быстро переметнулось на сторону пришлых, тоже мало кого обрадовало. Все помнили, как правил Кейт Гроф в Дагомее. Запах людской крови чувствовался тогда даже в Донкартене. Но до открытых выступлений против Ордена пока не доходило. Единственная вспышка – Алгомский бунт. Но там оружие в руки взяли только воины Роя. Горожане же остались лишь зрителями. за что и поплатились гвардейцы ордена пустили в ход пиламенские шпаги и большая часть города обратилась в обожженные руины данкартен замер затаил дыхание в ожидании дальнейших событий и похоже любой толчок извне мог поднять бурю а бури пахло и пахло весьма интенсивно такова была в общих чертах ситуация в стране тедди надолго задумался пожалуй за орденом стоял действительно пиламен это плохо Тогда он, пилот-истребитель Хобарта, новоявленный диверсант-одиночка, почти бессилен здесь. Но отступать еще рано. Тем более, что истребители не отступают. Примерный план действий у Тедди уже сложился. Первым делом найти принца, пардон, уже короля, Таушенда, или Хирму, кого раньше время покажет. По традиции предстояло пару-тройку раз спасти принцессу из вражеского плена. Стало быть, Вавостинг, столицу Дагомеи. Город на четырех холмах. Там, вернее всего, отыщутся следы мятежного принца, ныне короля. Может быть, встретится кто-нибудь из команды Энди Махонькова? Пожалуй, это лучшие помощники на сегодняшний день. Лед давно уже храпел, подложив под голову внушительный кулак. Костер догорал. Пламя осело на жарких углях, или лишь отцветы мерцали в плотной темени. Где-то скрипела ночная птица. словно проржавевшая шестерня какого-нибудь неухоженного механизма. Задействовав сторожа, Тедди провалился в глубокий безмятежный сон. Короткий предупреждающий толчок комплекта вернул его в дремлющий лес. Костер погас окончательно, зато небо стало мало-помалу светлеть. Значит, проспал он часа три. Сторож нашарил сканером людей, подкравшихся с севера, о чем и поспешил извести Тедди. Людей было шестеро. Опустив на глаза линзы ночного видения, пилот разглядывал непрошитых визитеров. Вооруженные. Одеты кто как, значит не гвардейцы ордена, и не ратники Арнея, если это не военная хитрость. Но судя по разномастному оружию, все же не гвардейцы. Те вряд ли догадались бы сменить регулярные королевские мечи на два коротких догомейских клинка, один узкий западный, пару топоров и огромный боевой молот. Рассыпавшись неровной цепочкой, они крались к стоянке Тедди и Леда. Минут через пять, образовав правильное полукольцо, незнакомцы остановились. Наверное, собирались перед решающим рывком. «Эй, вы там!» – громко закричал Тедди, приведя нападавших в немалое замешательство. «Будет прятаться, выходите, я все равно вас вижу». Спустя полминуты, двое, один с мечом, второй с топором показались на фоне сплошной стены леса. Теперь они стали заметны и без ночного глаза. Тедди засмеялся. Даже хитрят. Показались лишь двое из шестерых. «Давайте, давайте, выходите все. Эй, толстый, что макушку скребешь? Выходи. Да не прячься ты за дерево. Вот-вот, уже лучше. Да, чуть не забыл, оружие сложите на опушке». Остальные четверо покинули заросли, но оружие никто из шестерки не бросил. Напротив, раздосадованные словами Тедди, они намеревались потолковать с ним, как львы с кроликами, по праву сильного. Проснулся Лед, в секунду заспанные глаза и, разобравшись, схватился за меч. «Ай-яй-яй!» — сокрушённо покачал головой Тедди. «Какие невежливые люди!» — «Тревожат сон мирных путников!» Речь его прервала боевое рычание и звон стали. Лед махался с обладателями мечей, Двое с топорами и толстяк с молотом навалились на Тедди. Сверкнул зеленоватый шнур лазерного меча. В руках нападавших остались лишь деревянные обрубки. Тяжеленный молот, отвалившись от древка, спикировал прямо на голову толстяку. Двое других, получив по удару в нервные узлы, тихо распластались на расистой траве. Тедди глянул на Леда. Тот сумел ранить одного из противников. Но у него сломался меч, и схватка сама собой прекратилась. Перехватив рукоятку лазера поудобнее, пилот в два прыжка оказался рядом с Ледом, отшвырнув нападавших. Раненый в драку лезть не стал, понадеявшись на товарищей. Сидел себе тихонько и баюкал окровавленную руку. Второй получил локтем в горло, забулькал и успокоился. Оставался один, высокий и стройный, вооруженный западным клинком, узким, длинным, затейливой гордой, в которой угадывалось что-то до жути знакомое. Тедди сразу углядел в нем искушенного фехтовальщика. Но тешить свою небезразличную к поединкам душу было некогда, расцветало. А парень серьезно собрался фехтовать своей железкой с лазерником. Тедди удивился, отступил на шаг и понял, что лучше всего сразу же срезать ему клинок по самую горду и не морочить себе голову. Взмах, выпад. Клинки встретились, выбросив наступающее утро сноп ярких искр. Меч Высокого устоял против лазерного меча Тедди. Пилот опешил от такого сюрприза и с трудом отбил несколько грамотных атак. Весь его опыт восставал, сталь бессильно против оружия звездных пилотов. А они с высоким фехтовали так, будто оба меча были лазерными. Постепенно Тедди пришел в себя, слегка успокоился и, парировав коварный боковой конер, угостил противника ботинком солнечное сплетение. С тем же успехом он мог пнуть каменную стену. Нога заныла. Тедди взвыл и, разозлившись не на шутку, выключил высокого по всем правилам рапид Будзюцу. Заняло это целую четверть секунды, что еще более подняло обладателя чудо-меча в глазах пилота. Лед с развинутым ртом наблюдал за ходом этого диковинного поединка. В руке он по-прежнему сжимал обломок своего меча. Присмотревшись, Тедди убедился, что меч Леда не сломан, а срезан лазером, чего, собственно, и следовало ожидать. «Свежи-ка его», — приказал он Мэтриксу. И взял меч высокого. Так и есть. Стандартная батарея пиламенской шпаги. Вместо дюзы точечные излучатели вокруг обычного металлического клинка. Когда тонкие лучики выпущены, клинок одевается в лазерную рубашку. Спектр излучения подобран в стороне от видимого света, поэтому рубашка глазом не видна. Просто и изящно. С виду меч, а работает как лазер. Тедди задумался. Вот и ответ, почему гвардейцы Арнея лезли с мечами на лучевик. А сделано по уму, даже я ничего не понял. Разработка явно для феодальных миров. А парень этот был, скорее всего, пиломенцем. Лед связал всех нападавших, кроме раненого, их же собственными ремнями, и преданно уставился на Тедди. Ну и мастак, ты сражаться, Кевин, сроду такого не видел. Тедди оторвался от раздумий. Запомни, Лед, меня зовут Тедди. обращайся ко мне только так. Мэтрик кивнул. Ладно, Тедди. Запомню, Тедди. И они пожали друг другу руки.